Однажды Тимур уже открывал шкаф, и ничего страшного не случилось. Теперь его нужно приоткрыть еще раз и в случае чего тут же захлопнуть. Что может быть проще? И снова случилось неожиданное. Тимур психологически был готов ко всему. Что увидит все тот же подрагивающий, лениво пульсирующий волнами складок мешок к тому, что шкаф окажется пустым, Тому, наконец, что произойдет нечто страшное? На самом же деле, из глубины шкафа на Тимура взглянули удлиненные угольно-черные глаза. распахнулась и слабо задвигалось прореха черного жерта. И хриплый, квакающий голос неловко, с трудом проговорил, «Не надо бояться, я есть друг, я не могу, не умею и не хочу причинить вам вреда. От неожиданности Тимур, что называется, онемел и опустился перед шкафом на корточки, безуспешно стараясь привести в порядок разбегающиеся мысли. Мешка, похожего на матрешку, в шкафу не было, зато короткое время, пока Корсаков прохаживался по каюте и размышлял, куль из грубой серой кожи успел превратиться в примитивное подобие человека. Скрестив ноги и положив толстые обрубки рук с едва намеченными пальцами на пухлые колени, в шкафу сидело существо, напоминавшее кое-как настег сляпанную статую Будды. Но этот неземной Будда не улыбался. У него и лицато в человеческом понимании этого слова не было. Не было ни волос, ни лба, ни бровей, ни носа, ни подбородка. Вместо привычной скульптурной лепки и прописанных весовых линий — голый яйцевидный череп и неподвижная тестообразная маска. На этой маске зияли три черные раны с разошедшимися краями. Точно они были пропороты тремя грубыми, но уверенными движениями тупого ножа. Две прорехи в верхней части маски — это глаза. Одна в нижней — Подлиннее — это рот. Лишь колоссальным усилием воли Тимур взял себя в руки. Наверное, неземной буда чувствовал его состояние, потому что проквакал. «Не надо быть испуганным. Это большая помеха. Я прислан сообщениями важности чрезвычайной. Надо спокойно слушать с вниманием всех возможностей». Сделав усилие над собой, Тимур ответил. «Я слушаю». Настораживайтесь, Корабль, в котором происходит наше местонахождение, не должен лететь на Кику. Дублирую с подробностями. Не есть необходимо выходить на гиперсвет в ориентацию Кики. Если случится эта чудовищная отложность, произойдет взрывание корабля. Неисправимая катастрофа?» «Угасание опорной звезды. Ваш сигнал?» — импульсивно спросил Тимур. «Точная истина. Мы есть рады вашим пониманиям. Катастрофа? Почему? Все есть сложно до чрезвычайности, а я еще очень плох и утомлен. Мне нужен покой и время для совершенствования. Но будьте уверены в моих словах, они точная истина». «Вы кикианин?» Тимур подумал, что Буддообразный Сапиенс может не понять его и уточнил. «Вы посланец планеты Кика?» «Это не есть истина. Кика не имеет разума. Кика имела быть промежуточной станцией. Станция перестала быть существующей. Полет на Кику — катастрофа?» «Я понял. Но кто вы? Откуда? Кем посланы?» «Тимур не мог, да и не хотел удержаться от этих вопросов, которые жгли ему мысли и язык. Я не МИД». Посланец Немидов. Немиды — другой мир, другая Вселенная, другие звезды. «Не понимаю», — после паузы признался Тимур, — «все есть сложно до чрезвычайности, а я несовершенен и утомлен. Мне нужен покой, я стану лучше, разумнее, мне будет легче ответствовать вопросам. Понимаю». Посланец неких немидов, о которых до настоящего времени не знал никто и ничего, действительно терял силы буквально на глазах. Его сероватая кожа стала еще бледнее. На теле, которое сначала выглядело туго надутым, появились отечные складки, стало слышным дыхание, вырывавшееся из черного провала рта. Я все понял, повторил Тимур. Отдыхайте. Деталь важнейшая. Вы должны быть в каюте, спать, гулять, читать, думать. Не есть важность, но быть. Только так будет успех в моем формировании и прогрессе разума. Хорошо. Деталь вторичная. Плохо знать другим про «я». Другие мысли, другие чувства, разные страхи и удивленность. Я не буду знать, кому держать подражание. Прогресс расщепится. Я буду плохой с отсутствием истины. Вы должны терпеть и молчать. Как терпеть и молчать имею я? Тимур задумался. И если говорить честно, насторожился. Подозрения, хотя и туманные, ожили и зашиверились в его сознании. Кто знает, кем станет это человекоподобное существо, этот неземной Буда? После завершения процесса своего формирования, кто ведает, какие желания у него возникнут и какими возможностями для их удовлетворения он будет располагать. Но с другой стороны, Корсаков, несмотря на сложившуюся ситуацию, полностью отдавал себе отчет в безмерном величии свершившегося, он вышел на прямой контакт с неведомым, неземным разумом и отчетливо представлял себе миру ответственности, которую случай взвалил на его плечи. «Я сделаю все, как вы говорите», но в голосе Тимура послышались нотки деликатного упрямства. «Командиру я сообщу о случившемся, хотя бы в самых общих чертах». «Ваши обычаи и дружность известны. Такой вариант был предусмотрен командиру, но больше никому» когда много людей, много мыслей и эмоций, хаос и потеря разума, и тогда все напрасно. Обещаю, когда, — Корсаков на секунду замялся, — когда разбудить вас? Это не есть необходимость. Я пробужусь сам собой. Голова посланца Немидов мягко склонилась на грудь, тело расслабилось, опало, точно проколотый мяч. Испытав острый прилив неожиданной жалости и более сложного, тревожно-брезгливого чувства, Тимур осторожно прикрыл дверцу шкафа.